Реакция деления. В 1938 году Жолио, Кюри и Савич заметили, что в уране, активизированном по методу Ферми, присутствует элемент, сходный с Лантаном. Эти опыты были повторены в том же году Ганом и Штрасманом, подтвердившими результаты своих французских коллег и установившими, что новый замеченный ими элемент представляет собой именно Лантан. Вместе с Ганом и Штрасманом в Институте кайзера Вильгельма в Берлине работала Лиза Мейтнер воспитанница советского университета, талантливый теоретик и специалист в области атомной физики. Но, будучи еврейкой немецкого происхождения, она вынуждена была бежать в Данию, в Копенгаген, к Нильсубору и Ота Фришу, другому немецкому физику. А далее события подробно описаны в книге Миратома. В спокойной творческой атмосфере Института теоретической физики она быстро забыла тревоги и опасения прошедших дней. Теперь для нее главной снова стала проблема атомного ядра. За два дня до своего отъезда Лиза Мейтнер получила письмо от Агана, в котором тот писал об исследованиях радиоактивного бария. Прочитав письмо, она инстинктивно сжала кулаки. Ей хотелось смять его и выбросить. Внутри все кипело. «Чепуха! Какая чепуха!» Когда прошло первое волнение, она задумалась. «Если Ган утверждает, что уран превращается в барий, может, это действительно так?» «Он не может ошибиться!» Вероятно, и Рен Кюри была права. В работе других мейтнер могла сомневаться, но в результатах Гана нет. Значит, нейтроны вызывают какой-то новый вид превращения уранового ядра. Она взяла карандаш и стала быстро писать. Математические символы, которыми она заполняла лист, для обычного человека выглядели бы непонятно. Ядро атома урана распалось примерно на две части. В письме Ган употребил слово раскололось. Теперь это не так важно, важен сам факт. Можно ли понять на основе известных законов физики возможность такого расщепления? Первые же вычисления, которые она сделала, дали положительный ответ. Мейтнер почувствовала неуверенность. Что, если она ошибается? Лиза просит проверить расчеты Ота Фриша. Он бегло просмотрел смятые листы, потом вынул карандаш, присел на корточки и стал быстро делать расчеты. А ведь это замечательно и невероятно. Ты действительно права. Фриш сунул лист в карман. «Мы возвращаемся. Надо немедленно все проверить». Так их каникулы завершились, не начавшись. Празднества обещали быть исключительно веселыми. Но сейчас их это не интересовало. Они заперлись в комнате, где и началось одно из самых замечательных теоретических исследований. Их ждали огромные трудности. Бесконечные вычисления, сложные трудоемкие выводы, проверка полученных результатов, сравнение с выведенными формулами и закономерностями. Они не заметили, как прошли 7 дней и как наступил 1939 год. Новый год принес новую теорию. Мейтнер и Фриш впервые дали теоретическое объяснение результатов, полученных Ганном и Штрасманом. Если их выводы подтвердятся и все окажется правильным, человечество пойдет по новому пути. Будет располагать новым источником энергии. Они вполне сознавали, что сделали эпохальное открытие, поэтому спешили подготовить статьи. Статья Лизы Мейтнера от Фриша о заглавленной делении урана с помощью нейтронов «Новый тип ядерной реакции» была отправлена в печать 16 января 1939 года и появилась в журнале «Природа» через месяц. Здесь же вскоре была напечатана еще одна их статья «Продукты деления уранового ядра» и затем «Работа Фриша о результатах экспериментов, проведенных в Дании». Фактически это явление было объяснено почти одновременно, в конце 38 го начале 1939 -го года, несколькими физиками. Меньше чем за месяц в четырех лабораториях мира в Копенгагене, Нью-Йорке, Вашингтоне и Париже. О Гане и Штрасмане, Мейтнере и уже говорилось. По земелье Колумбийского университета Джон Даннинг с двумя помощниками также осуществляют деление у ядра. Кроме них, в лаборатории Коллеж де Франс в Париже супруги Ирены Фредерик Жолио Кюри сотрудниками Павле Савичем, Хансом Халабаном и Львом Коварским пришли к тому же открытию. Согласно этому объяснению, атом урана, подверженный бомбардировке нейтронами, испытывает новый тип расщепления. Причем атом, в который попал нейтрон, раскалывается на две более или менее равные части. Этому явлению вскоре было дано название «деление». Жолио Кюри сразу понял чрезвычайную важность этого нового типа атомного распада. В ядрах легких элементов число протонов и нейтронов примерно одинаково. А с увеличением атомного номера относительное число нейтронов увеличивается. Если в ядре урана отношение числа нейтронов к числу протонов равно 1,59, то для элементов середины периодической системы оно колеблется между 1,2 и 1,4. Значит, если атом урана распадется на две части, то общее число нейтронов в осколках деления должно для достижения устойчивости самих осколков делений стать меньше числа нейтронов, содержавшихся в исходном ядре. При делении атома урана освобождаются нейтроны, которые могут, в свою очередь, вызвать деление других атомов. Таким образом, появляется возможность цепной реакции, аналогичной химическим цепным реакциям при взрыве. Пирен в том же 1939 году сделал, и опубликовал первый расчет критической массы, необходимой для того, чтобы началась цепная реакция. Правда, то была лишь предварительная оценка. Сегодня известно, что ни при каком количестве обычного урана цепная реакция начаться не может. Нейтроны, получающиеся при делении атомов урана-235, поглощаются за счет так называемого резонансного захвата атомами урана-238 — с образованием урана-239, последний в результате двух последовательных распадов переходит в нептунии и плутонии. Только для таких делящихся веществ, как уран-235 и Плутоний, существует критическая масса. Расчет потери массы при делении атома урана позволил, кроме того, предвидеть, что процесс деления должен сопровождаться выделением огромной энергии в 165 мэв. Идеи Жолио Кюри удалось вскоре подтвердить экспериментально. Было доказано, что ядро урана захватывает медленные нейтроны и затем делится. Нильс сбор после теоретического рассмотрения пришел к выводу, что делению подвергается необычный уран с массой 238, а его изотоп с массой 235. В 1940 году НИР подтвердил экспериментально это предсказание Бора, обнаружив также, что другим легко делящимся атомом является атом Плутония. Идея использования атомной энергии в военных целях была выдвинута группой иностранных ученых, бежавших от фашизма в Соединенные Штаты, из которых в отчете называются Силард, Викнер, Теллер, Вайскопф, Ферми. Этой группе удалось заинтересовать президента Соединенных Штатов Рузвельта. Эти ученые воспользовались помощью Эйнштейна, написавшего президенту письмо. В итоге Рузвельт принял решение оказать государственную поддержку этим исследованиям, и они сразу же были засекречены. «Усилия по получению атомной энергии в больших количествах имели две различные цели. Управляемое медленное освобождение энергии для промышленных нужд и создание сверхмощного взрывчатого вещества», — пишет Люци. «Вторая цель была совершенно безотлагательной в тот трагический период мировой истории. Однако очень скоро ученые поняли, что наиболее быстрым способом достижения второй цели является осуществление первой. Как мы уже говорили, делению подвержены атомы плутония и урана-235», Которого в природном уране лишь 0,7%. Атомная бомба требовала огромных количеств урана 235, которые очень трудно отделить. При медленном получении энергии не требуется предварительного разделения. необходимо лишь большие количества урана и в качестве побочного продукта получается полтоний. Отсюда возникла идея атомного котла, названного так возможно, из-за простоты его конструкции. Это название теперь имеет лишь исторический интерес, поскольку оно вытеснено более подходящим названием ядерный реактор. Первоначальным назначением атомного котла было не получение энергии, а производство плутония в количествах, необходимых для создания атомной бомбы. Важной проблемой было уменьшение числа нейтронов, захватываемых ураном-238 за счет резонанса. Они выпадают из цепной реакции, хотя и полезны как обогатители, то есть при получении урана-239, превращающегося затем в нептунии и плутоний. Поэтому нужно было как можно скорее выводить быстрые нейтроны из массы урана, отнимать у них кинетическую энергию и вновь направлять в уран в виде тепловых нейтронов, чтобы вызвать деление урана-235. Эту функцию замедлителей могли выполнять атомы тех легких элементов, в с которыми нейтроны теряют значительную часть своей энергии, не вызывая в то же время изменения этих атомов. До сего времени найдено лишь два вещества, пригодных для этих целей – тяжелый водород в виде тяжелой воды и углерод. Тяжелая вода очень дорога, поэтому остановились на углероде в форме графита. Первый атомный котел или ядерный реактор с чередующихся слоев урана и графита, спроектированный и сконструированный Ферми в сотрудничестве с Андерсоном сыном Вудзом и Вейлем, начал работать 2 декабря 1942 года на теннисном корте Чикагского университета. Его мощность составляла 0,5 Вт. Через 10 дней она была доведена до 200 Вт. Это была первая установка ядерной энергетики, ставшая теперь одной из наиболее развитых отраслей современной промышленности. На наружной стене теннисного корта Чикагского университета установлена мемориальная доска. Надпись на доске гласит «Здесь, 2 декабря 1942 года, человек впервые осуществил цепную реакцию и этим положил начало овладению освобожденной ядерной энергией». Первая опытная установка позволила провести точные экспериментальные исследования процесса получения плутония. Оно привело к заключению, что этот способ дает реальную возможность изготовления плутония в количествах, достаточных для изготовления атомной бомбы. В конце 1943 года проект создания атомной бомбы вошел в стадию реализации. Первый экспериментальный взрыв был успешно произведен в 17 часов 30 минут 16 июля 1945 года на воздушной базе Алама-Горда примерно в двухсотнях километрах от Альбукерки, пустыни штата Нью-Мексико.